Илья Эренбург, «Буря», роман. Из собрания сочинений в девяти томах, том пятый. Москва, издательство «Художественная литература», 1965 год. Часть первая. Глава первая. Швецов сказал Влахову, — Сергей Петрович, это не по вашей части, но я вас очень прошу, займитесь, Рош-Эне. Нужно поговорить с Лансье вплотную, здесь что-то неладно, торопил нас, а теперь тянет. Влахов был новичком. В Париж он приехал четыре месяца тому назад но французским языком владел в совершенстве. Когда товарищи удивлялись его произношению, смеялся, «Я ведь парижанин». Родители его прожили много лет в Париже. Здесь познакомились и поженились. В Москву они вернулись после революции. Сереже тогда было семь лет. Нина Георгиевна не хотела, чтобы мальчик забыл французский язык и часто с ним разговаривала по-французски. Почему-то ей казалось, что ее первенец будет поэтом. Сергей увлекался многим и путешествиями, и машиностроением, и театрами, но стихов не писал. А была в нем стихия поэзии. Работал он страстно, отличался редкой впечатлительностью. Бурно дружил, бурно расходился, восторгался тем, чего другие не замечали, осуждал то, что другие находили естественным. Он не был честолюбив, никогда не жаждал выделиться и все же выделялся на любом фоне. Когда он еще был подростком, Нина Георгиевна, шутя, называла его «мой французик». Видимо, он чем-то напоминал людей, с которыми провела она молодость. Но не было в Сергее того внутреннего спокойствия, которое скрывается под шумливостью и блеском французов. Он часто поступал опрометчиво, кидался из одной крайности в другую, его справедливо упрекали в легкомыслии, но переживал он свои ошибки мучительно и не знал к себе снисхождения. В двадцать восемь лет он сохранил наивность и взыскательность отрочества. Романтическая пора его жизни совпала с годами коллективизации. Он был тогда вихрастым комсомольцем, его послали на Украину. Он говорил до хрипоты, трясся на ухабах, бредил десятизначными цифрами и тихонько делил на две части четвертку хлеба. Шрам повыше локтя был памятью о тех годах, осенней ночью его обстреляли. Потом вуз, но и там не было спокойствия, все торопились, и сразу землянка в Кузнецке, грязь по пояс, котлованы, в ши, пудовый сон без снов и явь, которая казалась сном, с дерзостью замыслов, с пестротой и едкостью человеческого горя, с городами, которые вырастали среди степи, как огненные рощи. Сергей бережно хранил маленькую фотографию. Девушка с тяжелой косой вокруг головы, с ласковыми и, однако, суровыми глазами. Героиня Тургенева или подруга Софьи Перовской. Это была фотография Нины Георгиевны в ту пору, когда она вышла из тюрьмы. Подполье она показала себя смелой и беззаветно преданной. Потом на ее плечи легли заботы о больном муже, о детях. Муж ее по профессии экономист был человеком отвлеченным. Жизнь ему представлялась стройным зданием, и он терялся, когда та или иная деталь, с которой он случайно сталкивался, не соответствовала высоким принципам. Он бормотал... Кроили мы, старались, а молодые как шьют, прямо для витрины брака. Умер он 15 лет тому назад от туберкулеза. Нине Георгиевне пришлось много работать, чтобы поставить детей на ноги. Младшему сыну Васе было тогда 11 лет, а Ольге — 6. Нина Георгиевна преподавала французский язык в институте и в школе а по ночам сидела над переводами. Не было в ее жизни ничего драматического. С мужем она жила хорошо, работу свою она любила, и все же не испытывала удовлетворения. И сейчас, в 53 года, она продолжала о чем-то мечтать. Сергей был для нее не только сыном, он был еще и другом. С ним она вела долгие откровенные беседы. Вася казался ей чересчур прямолинейным, а дочь пугала расчетливостью. В Сергее Нина Георгиевна находила воплощение своих затаенных чувств. Никогда не ревновавшая мужа, она с тоской думала, что Сергей, полюбив молодую и, как ей казалось, ветреную женщину, охладеет к матери. Она радовалась когда мимолетные увлечения сына проходили стороной, как не разразившиеся гроза. Узнав, что Сергея посылают в Париж, она взволновалась. То, что он увидит город, где прошли ее лучшие годы, должно было еще больше сблизить их. Но смутно она ревновала его к Парижу. Прощаясь, она сказала, «В Монсури, посмотри на скамейку у пруда». Вторая от входа под Платаном, там мы часто сиживали с папой, когда познакомились. Сергей про себя улыбнулся. Мама забывает, что прошло 30 лет. Приехав в Париж, он изумился. Перед ним был тот самый город, о котором ему рассказывала мать. Наверное, и скамейка на месте. За свою короткую жизнь Сергей столько пережил. Такого насмотрелся, что не верил в возможность покоя. Давно ли он глядел, как на улице Горького? Бесцеремонно перетаскивали дома. Здесь и человека не сдвинешь с места. Столетние старухи сидят на скамейках в шлепанцах, а этот господин с моноклем, ведь о нем писал пасан. Все было слишком знакомым и поэтому неправдоподобным. Он приехал в Париж... Из Москвы, жестких, скрипучих лет, с сединой в волосах, требовательный и недоверчивый. Москва жила в ощущении надвигающейся бури. Если парижане мало думали об агонии соседнего Мадрида, то еще недавно на Пушкинской площади перед картой Испании в морозно-метельный вечер молча толпились люди, и за их молчанием чувствовались тревога. Гнев, вера. Потом был Мюнхен. Надвигалась развязка.